новый Микуха Маклай. А тем временем Венька брел по пустыне. Как ни странно, она оказалась очень даже красивой. Вроде бы, что тут такого? А почему-то выглядит так величественно, что дух захватывает. Сразу видно – древняя земля. Впрочем, Веньке было сейчас не до пейзажей. Смуглых суровых людей – которые грубо выволокли его из пирамиды, при всем желании нельзя было заподозрить в дружелюбии. Убедившись, что Венька не понимает их гортанную речь, по его мнению, больше похожую на птичий клекот, они бросили его на песок перед мужчиной, при одном взгляде на которого Веньку проняло озноб. Наголо обритая голова, хищный взгляд, властный, брезгливо поджатый рот. Один из тех, кто сцапал Веньку в пирамиде, подобострастно склонился перед мужчиной и долго ему что-то объяснял. И хотя одуревший от жара Венька соображал очень туго и даже не совсем верил, что все происходит наяву, надеясь в глубине души, что это очередные фокусы Сильвестра, он вдруг отчетливо понял, что сейчас решается его судьба. Жрец а в том, что перед ним именно жрец, Венька ни минуты не сомневался, презрительно смерил взглядом его тщедушную фигурку и поманил пальцем воина. «Все, сейчас убьют!» Отстраненно, словно речь шла о чем-то второстепенном, подумал Венька. И в его памяти всплыли кадры из старого советского фильма про путешественника Микуха Маклая, попавшего к туземцам. «Я Веня!» Ткнул он себя пальцем в грудь. «Ве-ня! А вы?» Не переставая удивляться тому, куда улетучился страх, он поднялся на ноги и затараторил, не сводя глаз с мужчиной. Как будто отвечал зазубренный текст на уроке английского языка. «Не знаю, как я здесь очутился. Я живу в Москве, в трехкомнатной квартире, с папой, мамой и бабушкой. В Москве сейчас зима, а у вас лето». В России вообще самый холодный климат на планете, хотя сейчас из-за парникового эффекта происходит глобальное потепление. Дальше он понес совсем уж несусветную чушь. Принялся описывать Кремль, Красную площадь, по которой недавно гулял с родителями, потом почему-то переключился на зоопарк и начал изображать разных животных. Видимо, получилось недурно. Во всяком случае, да то ли каменное лицо мужчины смягчилось и стало похоже на человеческое, а не на лик каменного изваяния. Еле заметно усмехнувшись уголками губ, он произнес отрывистую фразу. И Венька, не поняв ни слова, все равно догадался, что его решено оставить в живых.